Глава двадцать Профессор Эрлин занимался с Филиппом ежедневно. Он составил список книг, которые надлежало прочесть, прежде чем приступить к самому трудному, к Фаусту. А пока что довольно умно предложил ему начать с немецкого перевода одной из пьес Шекспира, которую Филипп проходил в школе. В те времена слава Гёте достигла в Германии своего апогея. Несмотря на то, что Гёте относился к ура-патриотизму свысока, его признали величайшим национальным поэтом, а после войны 70-го года одним из самых ярких символов национального единства. Энтузиастам казалось, что в неистовствах В снахт, в Альпургиевой ночи, слышится грохот артиллерии под Гравелоттом. Под Гравелоттом, недалеко от Мецца, произошла решающая битва Франко-Прусской войны 1870 года, закончившаяся победой немцев. Один из признаков писательского гения — заключался в том, что люди различных убеждений находят в нем свои собственные источники вдохновения. Профессор Эрлин, ненавидевший пруссаков, Восторженно поклонялся Гёте за то, что его дышавшие олимпийским спокойствием творения давали здравомыслящему человеку прибежище от треволнений современного общества. Появился драматург, чье имя все чаще повторяли в Гейдельберге последнее время. Прошлой зимой одна из его пьес шла в театре под восторженной овацией поклонников и свистки до пропорядочных людей. Филипп слышал спор о ней, за длинным столом фрау-профессорши, и в этих спорах профессор Эрлин терял обычное спокойствие. Он стучал кулаком по столу и заглушал инокомыслящих раскатами своего великолепного баса. По его словам, это был вздор и вздор непристойный. Он заставил себя высидеть спектакль до конца, но затруднялся теперь сказать, чего испытал больше – скуки или отвращения, если театр докатился до такого падения, Пора вмешаться полицией полиции и запретить подобные зрелища. Он вовсе не ханжа и готов посмеяться, как и всякий другой, над остроумным и безнравственным фарсом в пале рояль но тут нет ничего, кроме грязи. Он красноречиво зажал нос и свистнул сквозь зубы. Это ведет к разложению семьи, гибели морали, распаду Германии». Абе, Адольф! Послушай, Адольф!» — взывала фрау профессорша с другого конца стола. «Не волнуйся!» — профессор погрозил ей кулаком. Он был самым кротким существом на свете и ни разу в жизни не отважился предпринять что-нибудь без ее совета. «Нет, Елена», — вопил он, — «говорю тебе, пусть лучше я увижу трупы наших дочерей у своих ног, чем узнаю, что они слушали бред этого бесстыдника». Пьеса называлась «Кукольный дом», автором ее был Генрик Ипсон. профессор Эрлин. Ставил его на одну доску с Рихардом Вагнером, но имя последнее он произносил не с гневом, а с добродушным смехом. Это был шарлатан, но шарлатан удачливый, и тут было над чем посмеяться. «Феруктор Кэрл» — «безумец», — говорил он. Он видел Лоенгрина, и это было еще терпимо. «Скучно, но не более того. А вот Зигфрид...» Тут профессор Эрлин подпирал ладонью голову и раздражался хохотом. «Ни одной мелодии с самого начала и до самого конца. Представляю себе, как Рихард Вагнер сидит в своей ложе и доколик смеется над теми, кто принимает его музыку всерьез. Это величайшая мистификация XIX века». Профессор поднес с губам стакан пива, запрокинул голову и выпил до дна. Потом, утирая рот тыльной стороной руки, произнес. — Поверьте, молодые люди, еще не кончится девятнадцатый век, а о Вагнере никто и не вспомнит. Вагнер, да я отдам все, что он написал, за одну оперу Дуницетти.